Глава вторая. 18 сентября собрался совет комитета, и Эндрю наконец увидел всех. Сидя рядом с Джиллом и Хоупом и чувствуя на себе настойчивые взгляды последнего, Эндрю смотрел, как члены совета входили в длинный зал с золоченными карнизами. Винни, доктор Ланселот Дот Кентербери, Челлис, сэр Роберт Эбби, Гэтсби последним сам Билли-пуговичник Дюэр. Еще до прихода Дюэра Эби и Челли заговорили с Эндрю. Эбби сказал несколько спокойных слов, профессор излил на него поток любезностей, поздравляя со вступлением в должность. Дюэр, войдя, повернулся к Джиллу и воскликнул своим странным пронзительным голосом. «А где наш новый врач, мистер Джилл? Где доктор Мэнсон?» Эндрю встал, изумленный внешностью Дюэра, превосходившей даже описание Хоупа. Билли был низкого роста, сгорбленный волосат. Костюм на нем был ветхий, жилет весь в пятнах. Карманы позеленевшего пальто оттопыривались, набитые бумагами, брошюрами, протоколами десятка различных обществ. Неряшливость Билли ничем не оправдывалась, так как он был очень богат и имел дочерей, из которых одна была замужем за пэром, обладателем миллионов. А между тем Билли теперь, как и всегда, походил на грязного старого павиана. «Со мной вместе в Куинсе в 1880-м был какой-то Мэнсон!» проскрипел он благосклонно вместо приветствия. «Это он и есть, сэр!» — тихонько произнес Хоуп, не устояв перед искушением. Билли услышал. «Вы как можете это знать, доктор Хоуп?» Он учтиво скосил глаза на Хоупа поверх пенсне в стальной оправе, сидевшего на кончике его носа. — Вы в ту пору еще и в пеленках не лежали. — И он, захлебываясь смехом, прошлепал к своему месту во главе стола. Никто из его коллег, уже сидевших за столом, не обратил на него внимания. В комитете высокомерное игнорирование окружающих было обычным приемом. Ну, это не смутило Билли. Выгрузив из кармана кучу бумаг, он налил себе воды из графина, поднял лежавший перед ним молоточек и с силой ударил по столу. — Джентльмены, джентльмены, мистер Джилл сейчас прочтет протокол. Джилл, исполнявший обязанности секретаря комитета, стал быстро и нараспев читать вслух протокол последнего заседания, а Билли тем временем, не слушая его, То рылся в своих бумагах, то приветливо поглядывал на Эндрю, все еще смутно отождествляя его с Мэнсоном, которого знавал в 1880-м. Наконец Джилл закончил. Билли немедленно схватился за молоточек. — Джентльмены, мы чрезвычайно рады увидеть сегодня среди нас нашего нового врача. Помню, совсем недавно, в 1904-м, я указывал, что нам необходим штатный врач-клиницист, прикомандированный к комитету для основательной помощи патологам, которых мы время от времени похищаем, джентльмены, которых мы похищаем у исследовательского отдела. Я говорю это с полнейшим уважением к нашему молодому другу Хоупу, от великодушия которого... Это великодушие, которого мы так сильно зависим. Помню еще недавно, в 1889, -м... тут сэр Роберт Эбби перебил его. Я убежден, сэр, что и остальные члены Комитета от всей души присоединятся к вашему поздравлению доктора Менсона с его работой о силикозе. Должен сказать, я нашел ее образцом терпеливого и оригинального клинического исследования, которое, как хорошо известно комитету, может иметь большое влияние на наши законы об охране труда. — Слушайте, слушайте! — прогудел челес, желая поддержать своего протеже. — Это самое я только что собирался сказать, Роберт! — ворчливо заметил Билли. Для него Эбби все еще был молодой человек, чуть не студент, которого следовало ласково пожурить за то, что он перебивает старших. Когда мы на прошлом заседании решили, что необходимо провести такое исследование, мне тотчас пришло на ум имя доктора Менсона. Он первый поднял этот вопрос, и ему надо дать широкую возможность продолжать его работу». «Нам желательно, джентльмены...» Тут он через стол посмотрел на Эндрю из-под косматых бровей, как бы давая ему понять, что это для его же пользы. «Желательно, чтобы он посетил все антрацитовые шахты в нашей стране, потом, может быть, можно будет говорить обо всех вообще угольных копьях. Мы желаем также предоставить ему полную возможность клинического наблюдения шахтеров на наших производственных предприятиях. Мы будем оказывать ему всяческое содействие, включая и помощь такого ученого-бактериолога, как наш молодой друг доктор Хоуп. Короче говоря, джентльмены, нет той вещи, которую бы мы не сделали, чтобы обеспечить нашему новому сотруднику, Возможность довести этот чрезвычайно важный вопрос о вдыхании угольной пыли до его окончательного научного и административного завершения. Эндрю тихонько и быстро перевел дух. Замечательно, чудесно, лучше, чем он ожидал. Комитет предоставит ему свободу действий, поддержит своим громадным авторитетом, даст широкую возможность проводить клинические исследования. Это не люди, а ангелы, все-все, а Билли — сам архангел Гавриил. Ну, — Но, джентльмены! — пропищал неожиданно Билли, выгрузив новую партию бумажек из кармана в пальто. — Раньше, чем доктор Мэнсон займется этим вопросом, Раньше, чем мы найдем возможность позволить ему сосредоточить на нем свои усилия, нам придется, я считаю, заняться другим, более неотложным делом. Пауза. У Эндрю сжалось сердце и начало медленно падать, в то время как Билли продолжал. Доктор Бигсби из Министерства торговли указал мне на ужасающий разнобой в деталях оборудования первой помощи на производстве. Существуют, конечно, официальные правила, но они весьма растяжимы и неудовлетворительны. Так, например, не имеется точных стандартов на размеры и толщину бинтов, на длину, форму и материал лубков. Так вот, джентльмены... Это вопрос важный, и урегулировать его — прямая обязанность нашего комитета. Я решительно настаиваю, чтобы наш врач провел тщательное обследование и представил нам доклад раньше, чем он займется вопросом о пыли. Молчание. Эндрю с отчаянием обвел глазами сидевших за столом. Дот Кентерберри, вытянув ноги, смотрел в потолок. Гэтсби чертил какие-то диаграммы на своем блокноте. Винни хмурился, челис выпятил грудь, собираясь держать речь. Но заговорил Эбби. — Право, сэр Уильям, — это дело Министерства торговли или Департамента горной промышленности. Ну, мы находимся в распоряжении обоих этих учреждений, проскрипел Билли. Мы, хе -хе, так сказать, приемыш того и другого. Да, я это знаю, но в конце концов, этот. Эти размеры бинтов, вопрос сравнительно маловажный, а доктор Мэнсон. Уверяю вас, Роберт! Это вопрос далеко! Немаловажный. Он будет поднят в парламенте. Мне об этом не далее, как вчера говорил лорд Ангер. О, подхватил Гэтсби, насторожившись. Если уж сам Ангер этим заинтересовался, нам не приходится раздумывать. Гэтсби, под маской грубой прямоты, был подхалимом, и такому человеку, как лорд Ангер, особенно жаждал угодить. Эндрю почувствовал, что ему необходимо вмешаться. Простите, сэр Уильям, начал он, запинаясь. Я полагал, что приглашен сюда для клинической работы. Целый месяц я болтался без дела в своем кабинете, а теперь, если я. Он не договорил и оглядел всех. Ему помог Эбби. Доктор Мэнсон совершенно прав. Четыре года он терпеливо трудился над своим открытием, а теперь, когда мы обещали ему всячески содействовать в разработке этого вопроса, мы посылаем его измерять бинты. — Если доктор Мэнсон имел терпение четыре года, Роберт, то может потерпеть еще немножко. — Верно, верно, — прогудел Челис. После этого он сможет окончательно заняться своим силикозом. Винни откашлялся. — Ну, — пробормотал Хоуп на ухо Эндрю, — наша лошадь готовится заржать. — Джентльмены, — начал Винни, — я давно предлагал комитету заняться вопросом о зависимости между мускульным утомлением и действием горячего пара. Вопросом, который, как вам известно, меня глубоко интересует и которому, вы, смею сказать, до сих пор не уделяли такого внимания, какого он, несомненно, заслуживает. Теперь я полагаю, что если уж отвлечь доктора Мэнсона от вопроса о вдыхании пыли, то нам представляется прекрасный случай двинуть вперед этот крайне важный вопрос о мускульной усталости». Гэтсби посмотрел на часы. У меня деловое свидание на Харли Стрит ровно через 35 минут. Винни сердито повернулся к Гэтсби. Его коллега Челис поддержал его сочным недопустимая наглость. Чувствовалось, что сейчас разразится скандал. Но желтое лицо Билли, выглядывавшее из Бакенбарт, оставалось учтиво спокойным. Он сорок лет вел такие собрания. Он знал, что его ненавидели и жаждали его ухода. Но он не уходил, никогда не уходил. Его большой череп, набитый проблемами, датами, очередными вопросами, какими-то неясными ему самому формулами, уравнениями, сведениями из физиологии и химии, действительными и вымышленными данными исследований, подобен был необозримому сводчатому склепу, населенному призраками котов с выпотрошенными мозгами, освещенному поляризованным светом, озаренному розовым сиянием великого воспоминания о том, как некогда, когда он, Билли, был еще мальчиком, сам Листер погладил его однажды по голове. Примечание. Листер, знаменитый английский хирург. И Билли, как ни в чем не бывало, объявил. «Должен вам сказать, джентльмены, что я уже почти обещал и лорду Ангеру, и доктору Бигсбе, что мы им поможем покончить с этими затруднениями. Шести месяцев вам для этого будет достаточно, доктор Мэнсон. Ну, может быть, чуточку дольше. Дело это не такое уж неинтересное, как вы думаете, молодой человек. Оно даст вам возможность познакомиться ближе с людьми и жизнью». Вспомните слова Лавуазье относительно «капли воды». <смех> а теперь, переходя к вопросу о патологическом исследовании доктором Хоупом, образца, поступившего к нам в прошлом июле из Уэндверского рудника. В 4 часа, когда все это закончилось, Эндрю со всех сторон обсудил вопрос с Джиллом и Хоупом в кабинете Джилла. Было то влияние комитета, или, может быть, он просто стал старше, но он начинал обнаруживать сдержанность. Он не бесновался, не сыпал крепкими выражениями, довольствуясь тем, что казенным пером портил казенный стол, старательно выцарапывая на нем узоры. «Дело обстоит не так уж плохо», — утешал его Джилл. «Придется вам, конечно, разъезжать повсюду, но ведь это имеет свою прелесть». Вы можете даже и взять с собой миссис Мэнсон. Вот, например, вы побываете в Бакстоне, это центр всего Дербиширского угольного бассейна. А через полгода вы сможете приступить к своим исследованиям в антрацитовых копиях». «Никогда ему это не удастся», — рассмеялся Хоуп. «Ему теперь уже всю жизнь придется измерять бинты». Эндрю схватился за шляпу. — Беда в том, Хоуп, что вы слишком молоды. Он отправился домой, Кристин. И в следующий понедельник, так как Кристин категорически не желала упускать такое занятное приключение, они купили за 60 фунтов подержанный автомобиль Морис и выехали вдвоем на великое обследование пунктов оказания первой помощи. Надо сказать правду им было очень весело. Автомобиль мчался широкой дорогой на север, а Эндрю, имитируя Билли пуговичника, говорил «Как бы там ни было, что бы ни говорил Лавуазье о капле воды в 1832 году, а мы с тобой вместе, Крис». Работа была идиотская. Она состояла в осмотре материалов на пунктах оказания первой помощи, имевшихся в различных копиях по всей стране, лубков, бинтов, ваты, антисептических средств, зажимов для артерий и так далее. На благоустроенных рудниках эти отделения были оборудованы хорошо, на неблагоустроенных — плохо. Обследования в подземных шахтах для Эндрю не были новостью. Он проделал сотни таких обследований, ползая целые мили на четвереньках по откаточным дорогам в забой только для того, чтобы увидеть ящик с перевезочным материалом, заботливо доставленный туда за каких-нибудь полчаса до проверки. В маленьких рудниках ему приходилось иногда слышать, как какой-нибудь помощник смотрителя на крепком йоркширском жаргоне бормотал за его спиной. «Эй, Джорджи, беги и скажи Алексу, чтобы он сходил в аптеку!» Затем громко, «Присядьте, доктор, а я через минуту буду к вашим услугам». В Ноттингеме Эндрю порадовал трезвенников-санитаров, сказав им, что холодный чай — лучше укрепляющее, чем бренди. А в других местах он оказывался горячим поклонником виски, но в большинстве случаев он выполнял свою задачу с устрашающей добросовестностью. Они с Кристин снимали комнаты в каком-нибудь удобном центре, и отсюда Эндрю объезжал район в своем автомобиле. Пока он осматривал рудники, Кристин сидела где-нибудь и вязала. У них бывали приключения, обычно с квартирными хозяйками. Они заводили друзей, главным образом среди инспекторов копий. Эндрю ничуть не удивляло, что его миссия вызывала безжалостный смех у этих трезвых, скупых на слова людей. С сожалением приходится констатировать, что он смеялся вместе с ними. В марте они возвратились в Лондон, продали автомобиль всего на 10 фунтов дешевле, чем заплатили за него, и Эндрю засел писать отчет о своей работе. Он намеревался, так сказать, дать комитету товар за деньги — вылить на него целый ушат, статистики, целые страницы, таблицы, диаграмм, показывающих, как поднимается кривая бинтов и падает кривая лубков. Он решил, так он говорил Кристин, показать им, как добросовестно выполнил задание, и как блестяще все они тратили даром время. К концу месяца после того, как он представил Джиллу схему доклада, Он к своему изумлению узнал, что его вызывает доктор Бигсби в Министерство торговли. «Бигсби в восторге от вашего отчета!» — говорил в сильном волнении Джил, провожая Эндрю по белому залу. «Мне, конечно, не следовало разбалтывать это, но это удачное начало для вас, мой дорогой. Вы понятия не имеете, каким влиянием пользуется Бигсби. Все управление заводами у него в руках». Прошло немало времени, пока им удалось добраться до Бигсби. Пришлось просидеть с шляпами в руках в двух передних, прежде чем их пустили в кабинет. Там они, наконец, увидели доктора Бигсби. Коренастого, приятного мужчину, полного суетливой энергии, в темно-сером костюме, таких же крагах и двубортном жилете. «Присядьте, джентльмены. О вашем отчете, Мэнсон». Я видел конспекты, хотя о нем еще рано судить. Должен сказать, что он мне нравится. Высоконаучный подход, превосходные диаграммы. Как раз то, что требуется нам здесь, в министерстве. Так вот, поскольку вам поручено стандартизировать оборудование по оказанию скорой помощи на рудниках и на заводах, вам следует ознакомиться с моей точкой зрения на этот вопрос — «Прежде всего я вижу из отчета, что вы рекомендуете бинты не шире трех дюймов. Я же считаю, что два с половиной дюйма — более подходящий максимум. Вы согласитесь со мной, не правда ли?» Эндрю злился. «Может быть, в этом виноваты были краги?» «Я лично считаю, поскольку речь идет о рудниках, что чем шире бинты, тем лучше». «Но я вообще не думаю, чтобы такая ерундовая разница имела какое-нибудь значение». «Что? Как вы сказали?» Бигсби покраснел до ушей. «Разница не имеет значения?» «Никакого». «Неужели вы не видите, неужели не понимаете, что тут дело идет о принципе стандартизации?» «Если мы установим норму в два с половиной дюйма, вы предложите три дюйма, могут возникнуть величайшие затруднения». «Тогда я предложу три с половиной дюйма», — сказал хладнокровный Эндрю. Доктор Бигсби так весь ощетинился, явно обнаруживая готовность к бою. «Ваша позиция в этом вопросе мне не совсем понятна». Мы годами добивались стандартной ширины в два с половиной дюйма. Разве вы не знаете, как это важно? — Еще бы! — Эндрю тоже вышел из себя. — Вы были когда-нибудь в шахтах? — Я был. Я делал серьезную операцию, лежа на брюхе в луже, при одной рудничной лампочке, не имея возможности поднять голову, чтобы не удариться о кровлю. Я вам прямо заявляю, что все эти ваши кривляния насчет полудюймовой разницы в ширине бинтов яйца выеденного не стоит. Он вышел из здания министерства быстрее, чем вошел, а за ним Джил, который ломал руки и причитал всю дорогу до набережной. Эндрю вернулся в свой кабинет. Стоя у окна, он сурово глядел на движение судов по Темзе, на окипевшие суетой улицы, мчавшиеся мимо автобусы, звенявшие по мостам трамваи, на прохожих, на весь этот пестрый поток, бьющий ключом жизни. «Не место мне здесь», — подумал он в приливе нетерпения. «Мне надо быть там, там, на воле». Эбби перестал посещать заседание комитета. А Челис, пригласив Эндрю на завтрак, довел его чуть не до паники сообщением, что Винни усиленно хлопочет в кулуарах, желая навязать ему Эндрю исследование вопроса о мускульном утомлении раньше, чем он займется вопросом о силикозе. И теперь Эндрю размышлял с безнадежными потугами на юмор. Если в довершении возни с бинтами мне навяжет еще и это. Я с успехом могу стать постоянным посетителем Британского музея. Возвращаясь домой из комитета, он поймал себя на том, что с вожделением поглядывает на медные дощечки на воротах тех домов, где жили врачи. Он останавливался, наблюдая, как какой-нибудь пациент поднимается по ступеням, дергает звонок, как его впускают. Затем, в унынии продолжая путь, Он рисовал себе все дальнейшее. Вопросы врача, быстро доставшего стетоскоп, всю увлекательную процедуру постановки диагноза. Он тоже врач, не так ли? По крайней мере, когда-то им был. В таком именно настроении как-то в конце мая он шел по Окли-стрит около пяти часов вечера и вдруг заметил толпу, обступившую человека, который лежал на мостовой. В канаве обочины валялся его сломанный велосипед, и почти на нем стоял задержанный грузовик. Не прошло и пяти секунд, как Эндрю очутился посреди толпы и увидел пострадавшего, над которым хлопотал стоявший на коленях полисмен. Человек истекал кровью от глубокой раны в паху. «Пропустите! Я врач!» Полисмен, безуспешно пытаясь приладить турникет, обернул к Эндрю разгреченное лицо — — Не могу остановить кровотечение, доктор, слишком глубоко. Эндрю видел, что турникетом здесь ничего не сделаешь. Рана слишком высоко в подвздошной области, и кровотечение может оказаться смертельным. — Встаньте, — сказал он полисмену, — и уложите его на спину. Затем он нагнулся над раненым, напряг мускулы и погрузил сжатую в кулак правую руку ему в живот над нисходящей аордой. Нажав таким образом всей тяжестью своего тела на этот сосуд, он сразу прекратил кровотечение. Полисмен снял свою каску и отер лоб. Пять минут спустя прибыла карета скорой помощи. Эндрю сам отвез раненого в больницу. На другое утро он позвонил туда. Дежурный врач ответил коротко, как обычно отвечают врачи в таких случаях. «Да — Да-да, ему лучше поправиться. — А кто говорит? — Да так, — пробормотал Эндрю. — Никто. — Вот это верно. С горечью подумал он затем. Именно никто. — Ничего не делаю и никуда не двигаюсь. Он крепился еще неделю, потом... Спокойно, без лишних разговоров, подал Джиллу для передачи совету заявление об уходе. Джил был огорчен, но осознался, что с грустью предвидел это событие. Он произнес целую маленькую речь, заключив ее следующими словами. — В конце концов, дорогой друг... «Я пришел к убеждению, что ваше место, если мне будет позволено употребить, так сказать, метафору военного времени, не в тылу, а э, на передовых позициях, среди солдат». А Хоуп сказал, «Не слушайте вы этого любителя рос и пингвинов. Вам везет. Я, если только не лишусь здесь рассудка». Последуя вашему примеру, когда отслужил свои три года. Эндрю не знал, занимается ли комитет вопросом о вдыхании пыли, пока через много месяцев лорд Ангер не выступил в парламенте и в своей эффектной речи усиленно ссылался на медицинские данные, представленные ему доктором Морисом Гэтсби. Гэтсби был прославлен прессой как филантроп и великий ученый. А силикос в том же году был официально признан профессиональной болезнью горняков.